Многочисленный класс переписчиков, видя со стороны типографии прямой подрыв своему промыслу, начал смущать чернь, обвиняя типографщиков в каких-то ересях, будто бы вводимых ими в книги. Обвинение достигло своей цели тем легче, что в народе еще бродили толки о ересях Башкина и Феодосия Косова. Подстрекаемая злоумышленниками, чернь роптала против типографии, и самый печатный дом был ночью подожжен. Иван Федоров и Петр Мстиславец принуждены были спасаться бегством из Москвы. Однако начатое ими дело не погибло. Царь велел возобновить типографию, и печатание богослужебных книг продолжал в ней ученик бежавших мастеров Андронник Невежа. Но вообще нельзя не заметить, что эпоха опричнины отразилась и на этом начинании. При Иване iv Печатание подвигалось вперед туго. Очевидно, царь стал относиться апатично к всему могучему орудию народного просвещения. И самое волнение, возбужденное против типографии, едва ли могло так разыграться, если бы он сохранил прежнее усердие к этому делу. Книгопечатное дело оживилось в Москве только при его преемнике. Любопытно между тем дальнейшая судьба московских первопечатников и их деятельность на чужбине. Иван Федоров и Петр Тимофеев удалились в Литовскую Русь, где и продолжали трудиться над печатанием книг. Сначала они нашли приют в местечке Заблудове, близ Белостока, у Григория Александра Хоткевича великого гетмана литовского, одного из ревнителей православия. Он дал им участок земли, весь немалу, но пропитание и средства на заведение типографии, где они напечатали Евангелие «Учительное» и «Псалтырь» в 1569-70-х годах. Но престарелый Григорий Хаткевич впал в некоторое расслабление и не пожелал покровительствовать доле книгопечатанью, а посоветовал Ивану Федорову заняться сельским хозяйством на подаренном ему участке. Товарищ всего последнего Петр Тимофеев перешел в город Вильну, где потом работал в известной типографии братьев Мамовичей. Сам Федоров, страстно полюбивший типографское дело, также ни за что не хотел изменить ему и печатный станок променять на рало. Он покинул свой участок, на котором мог бы вести безбедное существование, отправился в Галицию и поселился во Львове, где устроил типографию при Успенском храме. Первой книгой, которую он здесь напечатал, был «Апостол» в 1574 году. В 1580 году мы встречаем его в Остроге, куда его пригласил знаменитый ревнитель православия, воевода-киевский князь Константин Константинович Острожский, и где он успел отпечатать Псалтырь и Новый Завет, а в следующем году Библию. Однако и здесь наш печатник оставался недолго и воротился во Львов. Тут он не нашел себе ни одного богатого и сильного покровителя, так как местные знатные роды большей части уже успели ополячиться. А убогое православное духовенство львовское не могло оказать ему значительно материальной поддержки. Иван Федоров, будучи человеком семейным и удручаемый болезнями, терпел крайнюю бедность. Еще до поездки во Строг – Он принужден был заложить евреям свои типографские снаряды за 411 злотых. Этот скромный и многострадальный русский труженик умер в 1583 году. Он погребен при Львовском Свято-Ануфриевском монастыре. Надгробная плита с надписью «Иоанн Федорович, Друкар Москвитин» и прочее находится ныне в притворе церкви святого Ануфрия. Спустя несколько времени галицкий епископ, известный Гедеон Балабан, вместе с львовскими мещанами выкупил у евреев печатный станок и другие типографские приборы. Это дало возможность возобновить церковнославянскую типографию при Ставропигийской Успенской церкви, при которой устроилось потом и Львовское православное братство. В ряду выдающихся литературных памятников XVI века Совершенно особое место занимает сборник разных правил житейской мудрости, озаглавленный именем Домостроя. Сочинение его приписывали знаменитому священнику Сильвестру,